Глава вторая. Чудеса в решете. В путь снарядили большую телегу, крытую белым тентом. Волк сидел рядом с Иваном, а Василиса — с котом. Напротив расположились царь в Панамке, Ферапонт с газетой и тетя Дуня с самоваром. А на козлах сидел Фрол. Да, решил царь все ж и его с собой взять. Иначе кто лошадью править будет? Вот только шапку никто его так и не уговорил снять. В ней поехал. За телегой тащился прицеп с большой бочкой, украшенной золотыми царскими вензелями. Красиво, одним словом. Видите, это оно, чудо царское, которое на выставке покажем. Шепотом сказал Волк Ивану и Василисе, указывая на бочку. Но что внутри, он никому не говорит, даже мне. Когда немного проехали, царевич шепнул на ухо Волку. «Серый, а ты взял с собой?» «Чего?» — не понял тот. «Ну, что ты обычно берешь? Яйца там, курочка, соль в спичечном коробке». «Не, Вань, соль в коробке — это когда на поезде, а здесь другое нужно». «Да? А ты взял?» «Конечно». Тут Василиса на них как зыркнула и с подозрением, прищурившись, спросила. «Чего это вы там шепчетесь?» А волк с Иваном что? Они ничего. Смотрят вокруг, видами любуются. Красивое у них царство-государство. Ничего не скажешь. Хлоп! Царь вдруг шлепнул по колену. Да так что все вздрогнули. Эх, хорошо! — воскликнул он и предложил. А не испить ли нам чайку? Вот, давно бы так. Тетя Дуня раздала всем блюдечки с чашками и расставила на маленьком столике, тарелочки со сладостями на любой вкус. Долго ли, коротко ли ехать по лесам, по горам, а с чаем все веселее. Ах да, перед самым отъездом царь объявил, что перед ними стоит серьезная задача. Нужно доказать, что Третьевятое царство самое чудесное царство на свете, поэтому каждый из его спутников тоже должен представить по небольшому чуду. Для страховки и в дополнение к основному, так сказать. Царь по этому поводу даже колоквиум устроил. До сих пор никто не понимает, кто его такому слову научил. Собрались все в школьном классе, есть и такая комната во дворце. Там когда-то с Василисой учителя разные приглашенные занимались. А еще раньше и сам царь-батюшка за партой сидел. А сейчас расселись за партами волк, иван и кот. а Ферапонт суетился у стола. Царь, постукивая указкой по руке, прохаживался по классу, бросая хмурые взгляды на Ферапонта. Волк старевичем о чем-то перешептывались и смеялись тихонько. Царь, как шум услышал, остановился, посмотрел строго и даже указкой по парте постучал. Безобразники замолкли, руки и лапы на парте сложили и замерли, как примерные ученики. Ферапонт закончил настраивать свой аппарат и стал рассказывать, поглаживая и расправляя медные трубочки. «Вот, царь-батюшка, здесь, значит, водичка ключевая, свежая и чистая. Сахар там, зерно, ну, как положено. Оно и бродит потихоньку. А когда здесь в огне горящим все воспламеняется, она вот сюда волшебным ручейком и капает». «Что капает? — Не понял царь. — Сказочная жидкость, — с таинственным видом проговорил Ферапонт. — Так, и что дальше? — Ничего. Просто эликсир веселья. Зелье радости, так сказать. — Ты чего, Ферапонт? — вдруг вспылил царь. — Твое зелье радости знаешь, как называется? И, кстати, никакого отношения к чудесам оно не имеет. — Оно имеет отношение к неприятностям, — проворчал кот. и к больной печени, если злоупотреблять. — Вот, слышал? — крикнул царь. — Садись, два. Обескураженный ферапон сел. Волк с Иваном прыснули со смеху, так забавно это со стороны смотрелось. Царь снова кинул на весельчаков строгий взгляд и обратился к коту. — Что у тебя? Докладывай! — кот встал по стойке смирно и сообщил. «Нахожусь в процессе оформления патента на чудо». «Так я и спрашиваю, что за чудо?» «В соответствии с существующим патентным правом, до окончания оформления не имею права раскрывать суть». «Что за чушь?» — терял терпение царь. «Откуда взялось право такое?» «Ты его установил, царь-батюшка». «Я? Но...» «Хм... И правда, припоминаю. Действительно нельзя раскрывать». Помню, что еще дополнительный запрет наложил. Специальным параграфом, чтобы не нарушал никто. Царь ненадолго замолчал. — Ну хорошо, а что у вас? Он повернулся к волку с Иваном, и они одновременно вскочили с места. — У нас то же самое, — начал волк. — Нельзя раскрывать, в процессе находимся, — подхватил царевич. Царь посмотрел на них с подозрением, но вроде поверил. А что ему еще оставалось? — Сам ведь право такое придумал и ввел. К остальным теперь какие претензии? Но, честно говоря, ни в каком процессе Волк с Иваном не находились, потому что им все время что-то мешало, недосуг было. Только вот царь всегда очень переживал, когда дело касалось престижа Тридевятого царства. Потому никак нельзя было отечество подвести и лицом в грязь ударить. Ну, не только лицом, частично морды, конечно. потому еще до отъезда закадычные друзья срочно взялись за дело. Пока Василиса куда-то отлучилась по своим делам, волк с Ваней мастерили в их покоях. Царевич держал туфлю на шпильке, а Серый шилом ковырял дырку возле носка. Когда он закончил, царевич взял с кровати закрытый зонтик, со свисающей веревочкой продел ее в дырку, а петлю, что на конце веревочки была, надел на большой палец ноги. Пока он с трудом втискивал ногу в туфлю, пятка так и не вошла. Волк приделывал зонтик ему за спину. «Ну, пошевели пальцем», — сказал волк Ивану и в предвкушении чуда завилял хвостом. Царевич напрягся, и стоило ему шевельнуть пальцем ноги, как зонтик раскрылся у него над головой. «Работает!» — воскликнул он, но тут же замолк. Хлопнула входная дверь, и послышался голос Василисы. «Ванюша! Давай, складывай быстрее!» шепнул Иван другу. Волк еле успел сложить и спрятать зонтик. Василиса вошла в комнату и сказала с восторгом. «Ванюша, я билеты в оперу купила. На нас с тобой и на волка. Моя любимая тоска. Ах, как хорошо будет! Давно мы никуда не выбирались!» Иван поскакал на одной ноге, не обутой в туфлю, к Василисе. «Погоди ты с тоской, оцени наше чудо!» Он снова пошевелил пальцем на ноге, и зонтик, несколько раздернувшись, наконец раскрылся. Волк с Иваном с улыбкой посмотрели на Василису, ожидая, что она непременно разделит их радость. Хотя волк-то подозревал, что не оценит она их стараний, поэтому улыбка у него вышла несколько неестественной. Интуиция волчья не подвела. «Василиса замерла?» и проговорила упавшим голосом. «Это моя туфелька, и вы дырку в ней проковыряли?» «Да, правда здорово!» — с гордостью сказал ей Иван. «Если вдруг дождь, а у тебя руки заняты, то ты раз! Серый, закрой, я еще раз покажу!» Волк бросился было к зонтику, но, увидев лицо Василисы, испуганно остановился. «Да, наверное, надо было не Василисину туфельку дрявить, а Ванин сапог». Но как-то горе-изобретатели об этом сразу не подумали, а потом уже и... Не стоит вам знать, что там дальше было. Короче, осталась одна надежда — кот. Волк пошел к ученому, чтобы узнать, что да как, но едва открыл дверь, как чуть не оглох от оглушительного взрыва. Через мгновение они с котом, все в саже и копоти, стояли и смотрели друг на друга поверх перевернутого взрывом столика, пока ученый не нарушил тишину вопросом. «Волк, глянь, обгорели усы, нет?» Серый наклонился, чтобы рассмотреть получше, и ответил, показывая. «Вот здесь чуть-чуть, и вот здесь». Кот махнул лапой и сказал. «А, это не страшно. Я все равно их именно в этих местах подстригаю». «Ты стрижешь усы?» — удивился волк и отпрянул. «Да? А что такого?» — совершенно спокойно ответил кот. Он поставил на ножки закопченный и поцарапанный взрывом столик. На его краю был закреплен небольшой механизм — пружинки, шестеренки и бобина с телеграфной лентой. А из его середины торчали половинки двух параллельных друг другу обмоток из толстого медного провода, между ними затухая что-то ещё искрило. В комнату на шум прилетел Иван. — Что тут у вас? Готово? И замер, увидев разгром в комнате. «Да так, усы подстригаем», — пошутил волк. Но, похоже, никто не оценил его остроумие. Кот показал на столик. «Вот, магнетический предсказатель». «Для чего?» — в недоумении спросил Ваня. «Для предсказаний», — недвусмысленно пояснил кот. «Ваня, он не предсказывает», — сказал волк, — «а взрывается. Но я вам сейчас сам все предскажу». Нас ждут большие неприятности». «Так он что, не работает?» — заволновался царевич. «Это временно», — заверил кот. «Я рассчитываю на положительный результат». Волк с Иваном недоверчиво посмотрели на него. «В обозримом будущем», — добавил ученый. «В общем, пришлось ехать с пустыми руками. Но царь об этом не знал. Ну, то есть он не спрашивал, а ему ничего не говорили. А чего заранее его расстраивать?» Тем более он сам что-то приготовил. И наверняка такое, что все ахнут.